Глава сорок «Дух пришел, на этот раз только ко мне, и, конечно же, я прекрасно знала его, как, впрочем, и он меня. открывая глаза, праправнучка!» Раздалась насмешливая рядом с моим лицом, не успела я по-настоящему расслабиться. Я открыла, смысла не было дальше притворяться. Все вокруг, включая преподавателя, смотрели на меня внимательно и заинтересованно. Как будто спрашивали сами себя. «Ну вот и о чем дочь Кронпринца может разговаривать со своим дальним родственником, тем более уже умершим? Что такого необычного или важного он способен ей сообщить? Каким образом она вообще умудрилась его вызвать, не обладая способностями к некромантии?» «Здравствуйте!» – воспитанно поздоровалась я, не зная, что делать или говорить дальше. «И тебе не хворать!» – хмыкнул призрак. Выглядел он довольным и веселым. Явно по смерти удалось. И на перерождение он точно не стремился. «Зачем, если можно портить нервы родне прямо сейчас? Ты замуж-то когда собираешься? Рот продолжать надо. Мне наследники нужны. Мальчики желательно. Чтобы было кого на трон посадить». Я заолела щеками. «Чудесная тема для беседы». «Угу». «Особенно, когда за спиной тихо посмеиваются однокурсники, а преподаватель делает вид, что его здесь нет, не было и не ожидается». «Мне еще доучиться надо», — сообщила я призраку. «Диплом получить и вот тогда уже думать о свадьбе и детях». «К тому моменту, как станешь старой девой?» — язвительно поинтересовался он. «Ваш бабский век недолог. Я папе с дедом пожалуюсь, что вы надо мной издеваетесь». Посмотрела в сторону молчавшего препода и добавила. И ректора позову. Подействовала. Таркертан что-то прошептал. Прапрадед, явно недовольный его действиями, открыл было рот и исчез. Вышибала, балла дептка. Вздохнул Таркертан. Остальные на пересдачу!» Я почувствовала себя отомщенной. Правильно говорят. Хорошо смеется тот, кто смеется последним. Следующие пары были магические животные. И сегодня мы снова ощипывали Виверн. Раорин учел неудачный опыт прошлого, и теперь у Виверны был глубокий спокойный сон. «Я жду ее шерсть, адепты», – сообщил нам хмурый Раорин. «Ему явно не нравилось так сильно облегчать нам жизнь. И уже мне. Адептка Виктория, у вас еще пересдачи по кентаврам». Я помню, тар преподаватель, тяжело вздохнула я. Вот они, последствия сданной на отлично письменной работы по некромантии. На этот раз Виверну мы ощипали успешно всей группой. После магических животных были физра, обед и гадания уставшие, измученные, еле живые после физических упражнений, мы кое-как досидели до конца учебного дня и разбрелись, словно зомби, по территории академии. Кто в книгохранилище, кто на отработке и пересдаче, кто в общагу. Мы с Лиарой направились в свою спальню – отдыхать. Ну и делать домашку. Куда ж без нее. «Завтра по магическому целительству и рунологии опросы будут, минут на десять каждый, а по зелье варенью – практическая работа», – сообщила Лиара, сидя на постели в уже домашнем платье. «Они нас добить решили?» – хмуро поинтересовалась я, также переодевшись. «Чтобы до последнего курса доползли единицы? Три проверочных в один день! Это же издевательство!» Вот прогуляйся к ректору и скажи ему об этом, предложила добрая Лиара. Я только беспомощно выругалась. Прогуляться-то можно, ректора я теперь уже не боялась. Но вот что он мне скажет? Вы, будущий квалифицированный маг, адептка, и потому должны справляться с такой нагрузкой. Или преподаватели сами решают, как им строить учебный процесс. В общем, идти не было ни малейшего смысла. Проще сразу подготовиться к двум теоретическим опросам и снова провалить практику на зелье варенье. «Что там паронология? Список вопросов есть?» – тяжело вздохнула я. Леара кивнула, достала из тетрадии, тетради и протянула мне сложенный в четверо альбомный лист. Я развернула, прочитала. Первое. Что такое руны и каким образом они использовались на практике в древности? Второе. Каково происхождение рун и какова их история развития? Третье. Каково значение каждой отдельной руны? Какие особенности символов и их названий? Четвертое. Какие руны самые распространенные? Пятое. Какие руны используются для предсказания будущего и магических практик? В принципе, ничего сложного. Я знала ответы практически на все вопросы. Легкотня. Я отложила в сторону лист. Что? Да помогу я тебе с рунами. Подумаешь, проблема. Давай сюда вопросы по магическому целительству. Лиара довольно улыбнулась и подала мне другой лист, тоже сложенный в четверо. Тут вопросов было чуть больше, но тоже сложности я не видела. Первое. Какие типы магического целительства существуют? Второе. Какие материалы и инструменты используются в магическом целительстве? Третье. Какие амулеты, талисманы или обереги считаются мощными в магическом целительстве? Четвертое. Какие ритуалы или обряды магического целительства существуют для снятия болезни или исцеления? Пятое. Какие растения или травы используются в магическом целительстве и как их применять? Шестое. Какие специалисты по магическому целительству рекомендуются для консультации или помощи? Седьмое. Какие методы магического целительства применяются для укрепления духовного здоровья? Восьмое. Какие техники магического целительства применяются для привлечения успеха и процветания? Ну вот смотри, первые пять вопросов у нас были на лекциях в первые месяцы, начала объяснять я. Так и назывались, как в списке. Открываешь конспект, листаешь, учишь. Шестое и седьмое вопросы – это учебник, середина где-то. Ну, а восьмой – это на смекалку вроде. Препод что-то такое говорил. Мало, есть специальные заклинания, которые лечат не только тело, но и душу. И они должны быть в общем сборнике заклинаний. Провозились мы с домашкой до самой ночи. Вроде и легко, и немного, а тексты объемные. И, конечно, об ужине в столовой пришлось забыть. Так и легли. Голодными, но готовыми к опросам.